Мэри Ли. Квента. Глава первая. Абсолютное чувство невесомости. Никогда в жизни такого не испытывала. Так спокойно. В мыслях пустота. Тело абсолютно расслаблено. Оно словно плывёт по тёплому течению очень медленной реки. Руки и ноги раскиданы в разные стороны. Они парят. Я невесома умиротворение и безмятежность. Жаль, но пора просыпаться. Пытаюсь сладко потянуться, но не могу двигаться. Что происходит? Открыть глаза тоже не могу. Вздохнуть. Но я не дышу. Что за дела? Мгновение назад мне было прекрасно, а сейчас в груди образуется удушливый темный ком страха. Удушливый? Я ведь не дышу. Чёрт, глаза. Я обязан открыть их. Темнота страшит. Я должна увидеть хоть что-то. Прилагаю максимальные усилия, но, кажется, я заперта внутри своего тела. Тело, которое по-прежнему парит. Где я? Что со мной происходит? Кто я? О, боже, кто я? Паника затапливает с головой, унося в водоворот отчаяния. Хочу кричать, что есть силы. Хочу потрогать себя и понять, что я вообще существую. Но тело по-прежнему не принадлежит мне. Хотя я чувствую, что оно есть, оно определённо есть. Почему так тихо? Вслушиваюсь в неизвестное пространство вокруг меня. Это по-прежнему не приносит никаких плодов. Со всех сторон абсолютная тишина, которая давит на мысли, мысли, которые несутся с невероятной скоростью. Страшно, как же страшно. Кто я, где я, что происходит? Безумно жутко от того, что я не могу воспользоваться обычными способностями человека. Увидеть, потрогать, услышать, дышать. Почему я не дышу? Я словно обычный магазинный манекен, только с огромным страхом в недрах души, с ужасом, который дёргает за каждый нерв внутри меня и мерзко смеётся. Всё моё нутро сражается с невиданной силой и пытается открыть глаза, пошевелить пальцем и услышать хоть что-то. Безрезультатно. Паника нарастает, накладываются новые слои ужаса, вынуждая душу метаться внутри непослушного тела. «Успокойся, ну уже успокойся!» Мысленно повторяю это десятки раз, но страх не проходит. Он становится только больше и темнее. В одну секунду все прекращается. Глаза открываются без моей воли. Что это? Шок. Обвожу взглядом огромный мыльный пузырь, в котором нахожусь. И я действительно парю внутри него, а он, в свою очередь, медленно опускается вниз. Вниз это куда? Опускаю голову, темнота. Высота очень большая, ничего не могу рассмотреть. Но там очень темно, чёрно и жутко. Мысленно поднимаю голову и смотрю по сторонам. Небо. Чистое голубое небо без единого облака. Солнце слепит, заставляя снова зажмурить глаза, но я боюсь закрыть их до конца. Вдруг снова не смогу открыть. Вау, это обалденный сон? Да-да, конечно, это сон. Парю в шаре, переливающемся всевозможными радужными красками. Меня переворачивает, как космонавта, в противоположную сторону. О, боже. Десятки, а то и сотни идентичных шаров медленно опускаются вниз. Там люди. Мужчины и женщины, пожилые и подростки. Кто-то из них с закрытыми глазами, некоторые озираются по сторонам, и я одна из них. Словно ветром к моему шару подносит другой. Внутри находится девушка. Она кричит. Её светлые пряди прилипли к мокрым щекам. В глазах непомерный ужас. Ничего не слышу, но вижу, как она вопит и бьёт по шару руками. Я этого делать не буду. Вдруг он порвётся, и я упаду. Девушка рыдает, смотрит на меня и прислоняется руками к поверхности шара. В ее глазах такая боль, что мне хочется отвернуться, но я не могу. Кажется, она ищет во мне поддержку. Кто бы меня поддержал? «Успокойся», — говорю я, но ничего не слышу. «Может, я оглохла?» «Эй, там!» Пытаюсь вновь, но ничего не происходит. Мои губы шевелятся, но ни единого звука не появляется внутри моего шара. Девушка всё так же плачет, меня начинает разворачивать от неё, но она качает головой и кричит «нет». Это я могу прочитать по её губам. Не представляю, что она испытывала, будучи в темноте и тишине. Лично мне сейчас более спокойно, несмотря на то, что я вообще не понимаю, что происходит. Я хотя бы могу видеть и чувствовать своё тело. Подношу правую руку к лицу и смотрю на неё. Обычная рука, пять пальцев коротко подстриженные ногти. Ничего необычного, кроме странного тату на запястье. Три линии шириной с полсантиметра красуются на руке. Не помню, откуда это взялось. Медленно протягиваю руку к шару и прикасаюсь к нему. Холодный и гладкий. Аккуратно отталкиваюсь рукой от поверхности, обернувшись, возвращаюсь к девушке. Она до сих пор рыдает и смотрит на меня взглядом Бэмби, таким ранимым и беззащитным. «Да успокойся ты!» — вновь без слов говорю я. Она смотрит так, словно знает меня, а я себя не знаю. Как будто я потеряла ключи от себя, от своих воспоминаний. Знаю одно, я девушка со странной татуировкой на запястье. Какого цвета мои волосы? Подношу руку к голове и вытягиваю короткие темные пряди. Каре? Брюнетка? Ладно. Это уже на 200% больше, чем я знала минуту назад. Странно, но я начинаю успокаиваться. Шар медленно плывёт вниз, а я наблюдаю за другими людьми. Мой шар находится на самом краю этой воздушно-мыльной процессии, поэтому мне удаётся разглядеть немногих. Мужчина лет 50 в чёрных брюках и белой майке. Волосы практически полностью седые, а вообще он выглядит так, словно его оторвали от сборов на работу – Он даже до конца одеться не успел. Рядом с ним шар с подростком, парню лет четырнадцать. Рыжие волосы, шорты и футболка зелёного цвета. Большего не могу рассмотреть, так как он, не прекращая плавает по кругу в своём шаре, периодически отталкивается рукой от мыльного пузыря и плывёт дальше. На небольшом отдалении от рыжего подростка находится парень примерно тридцати лет – Он сосредоточенно смотрит вниз, но, словно почувствовав, что я наблюдаю за ним, поднимает голову и с вызовом вздёргивает подбородок. Отвожу от него глаза. Конфликты мне не нужны. А по его взору могу стопроцентно сказать, парню не по нраву мои подглядывания. Смотрю на соседку. Девушка по-прежнему плачет, постоянно бросая на меня взгляд. «Может, она действительно меня знает?» Ловлю её взгляд и машу рукой. «Ты меня знаешь?» Спрашиваю я. Девушка хмурит брови. Она не поняла. Указываю пальцем на нее и четко губами произношу «ты». Переворачиваю палец на себя. «Меня». Рисую в воздухе вопрос. «Знаешь?» Она отрицательно качает головой. «Черт, вот и я не знаю. Пытаюсь рассмотреть свое отражение в шаре. Это пустая трата времени. В нем ничего не отражается. Но более странное то что я до сих пор не дышу. Шары опускаются всё ниже и ниже. Теперь появляется возможность рассмотреть черноту. Не такая уж она и чёрная. Всё пространство снизу одного цвета, как мокрый асфальт, тёмный и слегка переливающийся. Это земля очень похожа на землю после пожара. Уже могу рассмотреть деревья. Это небольшой лес. Он находится немного в отдалении, но деревья большие и того же цвета, что и всё вокруг. Что-то похожее на реку протекает прямо по центру того, что мне удается рассмотреть. Но вода непрозрачная, как должно быть. Кажется, что по руслу реки бежит нефть. До земли остается десять метров, не больше. Тело сковывает. Я уже привыкла к шару, но сейчас что-то произойдет. Это чувство новой тревоги появилось мгновенно. Словно кто-то нажал на рычаг и прибавил мне немного проблем в виде ожидания неизбежного». Отрываю взгляд от земли и бросаю его в сторону, на остальных. Я не одна чувствую, что сейчас что-то случится. Опустив головы вниз, все напряженно ждут момента соприкосновения шара и странной земли. Но его не происходит. В двух метрах над землей шары лопаются, и мы выпадаем из них. Сдавленный крик вырывается из меня. Я его слышу. Улыбка. Удар. Вдох. До безумия больной и долгий вдох, раздирающий лёгкие. Лежу на боку. Чертовски сильно болит плечо, на которое я приземлилась. Принимаю сидячее положение. Голова немного кружится. Подношу ладони к лицу и растираю его. Стараюсь отдышаться. Боже, как же приятно просто дышать. В десяти метрах от меня бежит тёмная река. Встаю на ноги и тут же валюсь назад. Они не слушаются меня. Я как новорождённый ребенок, Но я должна увидеть своё отражение. Может, тогда вспомню, кто я. На четвереньках ползу к реке. Руки утопают в очень мелких тёмных бусинках, которые скатываются с кожи, словно ртуть. Я бы сравнила это с песком на пляже. Очень сухая, рассыпчатая чёрная земля. Доползаю до жидкости, которая тихим потоком уносится прочь. Вдох. Сейчас я увижу себя. На мгновение меня отвлекает крик мужчины. «Какого хрена? Вы вообще кто такие?» Хотела бы я знать. Возвращаюсь к своей миссии. На секунду прикрыв глаза, нависаю над водой. Открываю веки. Ничего. Я не отражаюсь. Подношу руки к лицу. Они немного дрожат. Трогаю себя. Глаза, рот, нос, губы, уши. Действительно, каре. Кто я? Облизываю пересохшие губы и снова пытаюсь подняться на ноги. Удаётся с первой попытки, но всё тело дрожит, а шаги получаются неуверенными. Люди вокруг меня тоже пытаются вставать. Кто-то сыплет матом, кто-то плачет. Нахожу глазами девушку из соседнего шара и медленно иду к ней. Эй, зову её, и она поднимает на меня голубые глаза. Ты как? Нормально. С сомнением отвечает девушка, сидя на странном песке. Где мы? Не представляю. Она протягивает руку и представляется. Лоис Олфорд». С сомнением смотрю на её ладонь и не знаю, что ответить. «Я не помню своего имени. Это чертовски неприятно». Всё же принимаю её руку и слегка сжимаю. «Извини, но я тебе не скажу, как меня зовут». «Почему?» «Я не помню своё имя». Голубые глаза смотрят на меня с жалостью. «Не надо на меня так смотреть. Это не я, будучи в шаре, рыдала, как истеричка». Девушка отводит взгляд и пытается подняться на ноги. «Давай помогу», — говорю, подаю руку со странным тату, и она тут же принимает мою помощь. И вот мы стоим на странном берегу странной реки в странном месте. «Замечательно. Лучше не придумаешь». Отчётливо понимаю, это не сон. Я всё чувствую, а во сне такого не бывает. Беспокойство наступает на пятки. Сейчас люди начнут приходить в себя и посыплются вопросы и взаимные упреки. А я не смогу ответить на самые банальные вопросы. Всем страшно, и каждый начнет искать виновного в своих бедах. Люди всегда так делают. Последнее, чего я хочу, оказаться в эпицентре бушующей толпы. Почему я знаю весь этот психобред, но не помню себя? Смотрю в сторону деревьев и говорю. «Надо уходить». «Что? Куда?» Не понимая, спрашивает Лойс, оглядываясь по сторонам. «Я не знаю, но мы находимся на открытой местности, в неизвестном месте с незнакомыми людьми. Мне будет спокойнее, если вокруг не будет столько народу». Сказав всё это, направляюсь в сторону леса. «Можно я с тобой?» – спрашивает девушка. «Останавливаюсь. Она хоть что-то помнит о себе. Могу попытаться узнать, как она попала в это место, и, может, вспомню что-то о себе. Это эгоизм. Идём» отвечаю я. Босые ноги утопают в песке. Это порядком замедляет движение. Но, несмотря на все, нам удается уйти метров на двадцать в сторону леса, когда громкий мужской голос кричит. «Куда это вы собрались?» Хватаю Лойс за руку и говорю. «Не оборачивайся». «Почему?» Голос мужчины ближе и громче. «Я к кому обращаюсь? Вы это видели? Они что-то знают, вот и уходят. Ловите их!» кричит он. «Бежим». Командую я и срываюсь с места. Не отпускаю руку девушки и просто тащу ее за собой. Не помню себя, но никто не отменил во мне инстинкты, и сейчас один из них во все горло орет «Беги». Выполняю его приказ, но все шло бы куда более быстро, если бы не ноги, утопающие в черном песке, и не девушка-балласт, порядком тормозящая меня. «Может, мы им просто объясним?» запыхавшись, предлагает она. «Они не станут нас слушать». «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю», — уверенно отвечаю я. «Деревья, они уже так близко. Это небольшой лес. У нас есть возможность затеряться в нём и оторваться от обезумевшей толпы, которая, крича, бежит за нами. Охота на ведьм. Если они поймают нас, то растерзают. Теперь мы их общий враг. А что ещё больше единого врага объединяет толпу? Правильно? Ничего». Немного левее небольшой холм — который не даёт возможности рассмотреть, что за ним. Прямо перед нами лес, справа пустошь. «Определённо лес. Я выбираю лес и точка». Прибавляю шаг. «Я не могу», — говорит Лойс и пытается вырвать свою руку, но я не отпускаю. «Ещё немного», — даю обещание, о котором вообще не имею представления. Неожиданно помимо криков толпы по округе разносится звук моторов. Отвлекаюсь на него, бросаю взгляд на холм, Оттуда выпрыгивают квадроциклы. Один, два, три, четыре. «Это ещё что?» – спрашивает лось Тяну её в сторону леса. Квадроциклы на всём ходу несутся в гущу толпы, которая перестала нас догонять. И как истуканы смотрят на группу людей, появившуюся из-за холма. «Может, они нам помогут?» – в надежде спрашивает девушка. «Какая глупость!» Автоматная очередь заставляет замолчать толпу, и лось в том числе. Падаю на землю и тяну девушку за собой. Тут же переворачиваюсь на спину и смотрю на источник звука. На самом первом квадроцикле едут двое парней. У одного из них автомат, которым он полит в воздух. Водитель тормозит перед испуганной толпой, которая по глупости собралась в одну кучу, и кричит. «Всем стоять на месте! Попытка бегства – расстрел! Неповиновение – расстрел! Все, кроме стояния на месте – расстрел!» лежа на земле поворачиваюсь к лоис они нам не помогут я поняла шепотом отвечает она до ближайшего дерева не больше двадцати метров лоис мы должны добраться до леса хорошо одними губами отвечает девушка искренне надеюсь что лоис не впадет в панику а будет тихой и собранной как сейчас как можно тише лежа на животе передвигаемся по темному песку выстрелы заставляют пригнуть голову «Я же сказал! Расстрел!» «Я не раз это сказал! У вас со слухом проблема!» Подталкиваю Лойс, и она продолжает движение. Я за ней. Хоть бы нас не увидела вновь прибывшая компания. Хоть бы, хоть бы. Десять метров. Так и хочется встать и пробежать остаток пути. Но это только выдаст нас. «А теперь я попрошу вас раздеться!» Кричит главарь. Вот мы и в лесу. Здесь нет никакой травы. Только песок и черные деревья. Заползаю за дерево и встаю в полный рост. Лоис допускает ошибку. Она встает, не спрятавшись за стволом. Тут же доносится громкий, песклявый женский крик. «Гаррет, это не все! Вон там, в лесу!» Хватаю Лойс за руку, пригнувшись, бегу глубь черного леса. И последнее, что я слышу, — выстрелы и слова Гаррета. «Не тратим на них время! Они уже мертвы!»